Глава шестая. На чеку. «С вашего позволения, мистер Ковентри, я хочу спросить, получили ли вы письмо вчера вечером?» Эти слова услышал молодой хозяин, едва выйдя из своей комнаты следующим утром. «О каком письме ты говоришь, Дин?» «Что-то я не припомню», — отвечал Ковентри, помедлив, ибо нечто в интонациях горничной показалось ему необычным. «Письмо принесли как раз тогда, когда вы ушли в холл, сэр. Бенсон догнал вас и отдал его вам. На конверте была пометка «Срочно». «Оно у вас, сэр?» — с тревогой объяснила горничная. «У меня? Клянусь, я напрочь о нем позабыл. Оно в другом сюртуке, если, конечно, я его не потерял. Из-за этого нелепого маскарада все дела вылетели из головы». Говоря скорее сам с собой, нежели с горничной, Ковентри вернулся в спальню, чтобы поискать письмо. Горничная осталась на месте и делала вид, что поправляет складки портьер. А сама украдкой, с неуместным любопытством, заглядывала в комнату молодого хозяина. «Так, я и знала, нету письма!» — бубнил один, наблюдая, как Ковентри нетерпеливо обшаривает карманы сюртука. И вдруг на ее лице отразилось изумление, ибо письмо нашлось. «Поклясться могу, не было там письма. Ну и дела. Одно ясно, пройдоха она. Ух, какая пройдоха, не сойти мне с этого места!» Дин тряхнула головой, выражая потрясение пополам с недоверием. Ковентри, увидев обратный адрес, удовлетворенно усмехнулся. Тут же вскрыл конверт и начал читать. друг Майка, пишу тебе из Бадена. Приезжай сюда, только здесь ты будешь в безопасности». Если ты влюбишься в Дж.М., а ты в нее влюбишься, находясь с ней в одном доме, это неминуемо тебя постигнет страшная участь, ты потеряешь голову. Преданный тебе Ф.Р. Сидней. Да он безумен! Багровее воскликнул Ковентри. Какого дьявола он пишет в подобном стиле? Ехать к нему в Баден. Вот уж нет. А что до угрозы? Так это просто смешно. Бедняжка Джин. Похоже, упрямый болван решил ее извести. «А ты, Дин, чего тут дожидаешься?» — грозно спросил Ковентри, внезапно заметив горничную. «Ничего, сэр, я лишь хотела узнать, нашли вы письмо или нет. О, прошу прощения, сэр». Горничная собралась уходить, но замерла под пытливым взглядом Ковентри. «А почему ты решила, что письмо потеряно? И вообще, ты сегодня проявляешь непривычный интерес к моим делам». Сэр, я о таком и не помышляла. Просто Бенсон забывчив, а с письмом его к вам отправила именно я. Потому что сама видела, как вы из дому выходили, ежели Бенсон его не передал бы. Это было бы на моей совести, а письмо, верно, важное, раз на нем надпись такая срочно. Хорошо, Дин, ступай. Как видишь, с письмом все в порядке. Не поручусь я за порядок-то, пробормотала горничная. Она отвесила поклон. и теперь удалялась с таким выражением лица, будто молодой хозяин так и не нашел письмо. Дин, женщина средних лет, суровая, мрачноватая, с проницательными глазами, была личной горничной мисс Бьюфорд. За годы службы она доказала свою преданность и пользовалась всеми привилегиями, какими леди жалуют своих любимец. Сама Дин души не чаяла в молодой госпоже. хвахтала над нею как родная мать и пресекала все попытки других горничных так или иначе быть полезными мисс Бьюфорд. Сначала Дин жалела новую гувернантку и симпатизировала ей. Но вскоре сомнения закрались в сердце честной женщины, и теперь она истово ненавидела Джин Мьюр как причину растущего безразличия молодого Ковентри к ее госпоже. Дин знала, как сильно любит Люсия своего кузена. И хотя в глазах ревнивой горничной ни один мужчина не был достоин мисс Бьюфорд, она отдавала должное Джеральду Ковентри и чувствовала себя обязанной проникнуться к нему симпатией. Недавняя перемена в отношениях с Люсией огорчала горничную почти так же сильно, как ее госпожу. Дин пристально следила за гувернанткой, чем изрядно забавляла последнюю, почти не доставляя ей хлопот. ибо неповоротливый английский ум горничный не поспевал следить за уловками гувернантки. Накануне Дин была отправлена в холл с ворохом костюмов и увидела нечто крайне ее озадачившее. Она попыталась изложить свои наблюдения госпоже, пока готовила ее ко сну, однако Люсия, и без того подавленная, строго велела ей воздержаться от сплетен. Дин вынужденно прикусила язык. История осталась нерассказанной. «Зато теперь я на нее погляжу, каково ей после вчерашнего. Даром, что она лиса-лисой. По физиономии не поймешь, чего там у ней на уме», — думала Дин, шагая по коридору и все сильнее хмуря свои черные брови. «Доброе утро, миссис Дин. Надеюсь, вы вчера не слишком устали. Вам пришлось выполнять дополнительную работу в то время, пока мы веселились». Раздался жизнерадостный голосок. Резко обернувшись, горничная увидела мисс Мьюр. Свеженькая, улыбчивая гувернантка прямо-таки лучилась сердечностью, против которой не устоял бы никто, кроме верной Дин. «Благодарю, мисс, я в добром здравии», — холодно отвечала она, буравя гувернантку взглядом, словно желая оценить эффект от произнесенных слов. И я не отдохнула, пока молодые леди и джентльмены ужинали, а когда прислуга убирала со стола, я сидела в малой приемной. «Да, я вас видела и волновалась, как бы вы не подхватили простуду. Я очень рада, что этого не произошло. Как себя чувствует мисс Бьюфорд? Вчера она выглядела нездоровой», — последовал ответ. Произнося эти слова, Джин безмятежно поправляла кружево на своих тонких запястьях. Интерес к здоровью мисс Бьюфорд, проявленный столь холодно, был ответным ударом на намёк горничной, что из приемной она могла наблюдать за объяснениями между Ковентри и мисс Мьюр. «Моя госпожа утомлена, да и любую леди утомил бы вчерашний вечер. Конечно, для иных, которые к притворству привычны, оно как с гуся вода, а вот мисс Бьюфорд, не в пример всяким там, подобное игрище не жалует». Акцент на соответствующих словах придал этой тираде именно столько дерзости, сколько желала вложить в нее горничная. Однако Джин Лишер смеялась. Тут как раз послышались шаги Ковентри, и Джин пустилась бежать вниз по лестнице. «Не могу задержаться, чтобы поблагодарить вас, ведь мистер Ковентри наверняка пожелает мне доброго утра. Чем усугубит расстройство, мисс Бьюфорд?» Так сказала Джин напоследок. В голосе была мягкость, а в глазах злоба. Дин сверкнула взглядом ей вслед и пробормотала, уходя. «Дай срок, уж я тебя выведу на чистую воду». Ковентри считал, что избавился от вчерашнего романтического вздора. В то же время ему было любопытно, как Джин его сегодня встретит. В столовую он вошел с обычным выражением вялого безразличия. Он поприветствовал кузину, сестру и гувернантку, но в ответ получил только пару томных кивков, «Да, маловразумительный лепит. Ковентри занял свое место и уткнулся в газету. «Это у тебя письмо, Неда?» — спросила Белла, заметив конверт в руке брата. «Нет». «А чье? Похоже, ты получил дурные вести!» Ковентри молчал, и Белла, привстав, чтобы разглядеть печать, разочарованно протянула. «Да ведь это вершина горы, герб Сиднея! Можешь не отвечать, Джеральд. Мужская переписка — ужас, до да чего скучна. Мисс Мьюр кормила одну из собак Эдварда, но, уловив имя Сидной, подняла глаза, встретила взгляд Ковентри и мучительно покраснела. Ковентри охватила жалость к ней. Да, он мысленно задавался вопросом, зачем ему отвлекать всеобщее внимание от пылающих счетчик Джин Мьюр. Когда вдруг заметила, что Люсия поджала губы, И сейчас же спросил ее с неприязнью. «Тебе известно, что Дин становится невыносимой. Вообразила, будто солидный возраст и твоя снисходительность дают ей некоторые права». «В чем она провинилась?» — холодно спросила Люсия. «Сует нос в мои дела и считает себя вправе судить об исполнительности Бенсона». И Ковентри рассказал, сколь явно горничная интересовалась письмом. «Бедная Дин напомнила тебе о письме, о котором ты напрочь забыл, и не получила ни слова благодарности. Отныне она будет оставлять твои письма на произвол судьбы. Пожалуй, так лучше, учитывая, как портится от них твое настроение, Джеральд». Хотя Люсия говорила ровным тоном, ее щеки покрыл сердитый румянец. Она поднялась и вышла из столовой. Ковентри был раздосадован. Он заметил полусочувственную, полуироничную улыбку Джин, и улыбка эта выбила его из колеи сильнее, чем намеки Люсии. Неловкое молчание нарушила Белла. «Бедный, Нет, вздохнула она. «Так хочется получить от него весточку! Я думала, он прислал письмо кому-то из нас. Дин сказала, что вчера в холле на столе видела конверт, подписанный его рукой». «Похоже, у этой женщины нездоровый интерес к письмам». «Я этого не потерплю. Кому было адресовано письмо?» — спросил Ковентри, отложив газету. «Она не сказала. То ли сама не знала, то ли не хотела говорить. Лицо у нее сделалось сердитое, и она посоветовала мне спросить у тебя». «Странно. Я не получал писем от Неда». «Зато я получила. Несколько дней назад. Желаете прочесть его и мой ответ заодно?» Говоря так, Джин положила перед Ковентри два письма. не желаю бесчестно читать строки которые нет отрисовал вам одной в некоторых вопросах вы мисс мьюр не в меру щепетильны похоже на другие вопросы щепетильности просто не остается изрек ковентри сурово и решительно отодвигая оба письма впрочем показная решимость не могла скрыть ни его любопытство ни удивления вы правы «Письмо мистера Эдварда следует хранить от посторонних глаз, ведь бедная юноша раскрывает в нем передо мной свое сердце. Но я умоляю вас, мистер Ковентри, прочтите мой ответ и убедитесь лично, что я стараюсь держать слово». Так убедительно говорила мисс Мьюр, с таким отчаянием смотрела на Ковентри, что он сдался, взял письмо и подошел к окну. Сразу было ясно, что написано письмо, и при том мастерски — в ответ на страстную мольбу юного влюбленного. Читая, Джеральд невольно задавался вопросом, если эта девушка так изумительно пишет нелюбимому мужчине, то какой же силой слога, каким пылом будет дышать ее письмо к тому, кто владеет ее сердцем? Мысль эта вертелась в мозгу Джеральда, пока глаза скользили по строчкам, отмечая здесь неоспоримый довод и нежный упрек в другом месте. Добрый совет. Далее выражение дружеского участия. Случайное слово, а порой и целая фраза намекали на то, что Ковентри уже знал из исповеди Джин, и ему оставалось только недоумевать, кого же она любит. К действительности Джеральда вернул голос Беллы. «Улыбнитесь, Джин, не нужно так огорчаться. Вы сами сказали однажды, что мужчины от любви не умирают, в отличие от женщин». «Нед и мне написал, и знали бы вы, как он вас расхваливает, да еще умоляет меня быть с вами ласковой. Я стараюсь, хотя, окажись на вашем месте любая другая девушка, я бы ее возненавидела за то, что из-за нее страдает мой милый брат». «Вы слишком добры, Белла. Я часто думаю, что мне следовало бы избавить вас от своего присутствия, уехать, ибо оставаться здесь неразумно и опасно». «Увы, мне не хватает мужества, ведь в вашем доме я очень счастлива». Говоря так, Джин все ниже склонялась над собакой, которая так льнула к ней. Пылкая тирада готова была сорваться с уст Беллы. Девушка даже начала говорить, однако не излила и половины обожания в адрес своей гувернантки, когда Ковентри подошел, непривычно оживленный, без тени апатии на лице, и положил перед мисс Мьюр ее письмо. Написано очень красноречиво и по женски, и все же боюсь, что вы лишь распалите пламя, которое намереваетесь погасить. Более чем когда-либо мне сейчас жаль брата. Сказано было вполголоса полголоса, из под текстом. Следует ли мне отправить это письмо? Спросила Джин, глядя Ковентри прямо в глаза, явно готовая повиноваться ему, чтобы он не решил. О, да. «Разве могу я лишить Неда столь сладостных норовоучений с оттенком самопожертвования?» «Желаете, чтобы я сам отправил ваш ответ?» «Да, спасибо. Погодите минутку». Бросив на Ковентри благодарный взгляд, Джин потупилась, взяла свою миниатюрную сумочку и завлекла монетку достоинством в пенне, завернула ее в клочок бумаги и вместе с письмом подала Ковентри. Каждое ее движение выражало деловитость — поэтому Ковентри не удержался от усмешки. «То есть вы не хотите задолжать мне даже пенни? Вы благородная женщина, мисс Мьюр. Этим качеством я обязана семье». И Джин многозначительно взглянула на Ковентри, словно напоминая ему, кто она на самом деле. Ковентри понял ее чувства и проникся к ней еще большей симпатией. Окажись он в положении мисс Мьюр, он сам поступил бы так же. Какой пустяк — дать Пенни на отправку письма. Однако пустяк этот возымел требуемый эффект, ибо показал, как тонко понимает мисс Мьюр характер Джеральда, и указал ему на наличие гордости у скромной гувернантки. Он еще немного постоял подле Джин, наблюдая, как она сжигает письмо Эдварда на пламени спиртовки. — Зачем вы это делаете? — невольно спросил Ковентри. Затем, что мой долг — забыть. И вы всегда забываете, если так велит долг? Ах, будь это так, будь это так!» Восклицание словно вырвалось у Джин против воли. Она вскочила и выбежала в сад, словно страшась остаться. «Бедная, милая Джин, что-то тяготит ее, но я не могу понять, что именно. Вчера вечером я застала ее в слезах, она плакала над розой». а сейчас вот сбежала, будто у нее сердце разбито. Хорошо, что сегодня у нас нет уроков». «Какая это была роза?» — спросил Ковентри, предварительно скрывшись за развернутой газетой. «Прелестная белая роза. Наверное, из Холла. В нашем саду такие не растут. Знаешь, Джеральд, что я думаю? Джин была помолвлена и потеряла возлюбленного. Белые розы дарят невестам на венчание. Вот Джин и вспомнила свое горе». Ковентри ничего не сказал, однако вспомнил сцену у живой изгороди. Он все таки сорвал белую розу, и Джин приняла ее, хотя и долго отказывалась. Внезапно, к изумлению Беллы, Ковентри отбросил газету, в мельчайшие клочки и изорвал письмо Сиднея, позвонил и велел седлать коня. Никогда еще Белла не наблюдала столь кипучей энергии в своем старшем брате. «Джеральд, что с тобой?» «Можно подумать, в тебя вселился беспокойный дух Неда. Куда ты собираешься?» «Хочу заняться делом», — был неожиданный ответ. Белла никогда не видела в лице брата такой целеустремленности. «И что же тебя расшевелило?» — спросила она. Ее собственное личико вытянулось от удивления. «Не что, а кто? Ты, сестренка, – отвечал Джеральд, обнимая Беллу. «Я? Когда? Как?» «А помнишь, ты заявила, что энергичность в мужчине привлекательнее красивой внешности, а бездельник недостоин уважения?» «Где уж мне выдать такую мудрую мысль? Наверное, Джин сказала что-то в этом роде. Если честно, не помню. Значит, тебе надоело безделье, так, Джеральд?» «Да. Я пренебрегал своими обязанностями по отношению к Неду, и он попал в беду. За что я теперь корю себя?» «Есть и другие дела, которые были лишены моего внимания, и еще не поздно ими заняться. Никому не говори об этом, Белла, и не смейся надо мной, ибо я искренен в своем порыве». «Знаю, Джеральд, я восхищаюсь тобой и люблю тебя за это еще больше, милый мой брат!» — воскликнула Белла, повисла у Джеральда на шее с чувством, поцеловала его и спросила. «С чего ты начнешь?» Джеральд, сохраняя решительное выражение лица, Погладил Беллу по блестящим волосам. «Объеду наше владения, взгляну хозяйским глазом, как идут дела. К Бенту полно нареканий, их доводили до моего сведения, но я из-за лени не реагировал, зато уж теперь разберусь. И надо посоветоваться с дядей Джоном, ведь я хочу походить на папу. Ну что, достойная ли эта цель, Белла?» «О, Джеральд, можно я расскажу маме? Она будет просто счастлива!» Ты ее кумир. Когда она узнает о твоих намерениях, когда увидит, что ты теперь вылитый папочка, ее здоровье сразу пойдет на поправку. Ты сделаешь то, на что не способны все доктора Англии вместе взятые. Не спеши, родная. Прежде я хочу доказать, что достоин папы. Гораздо убедительнее будут результаты моих трудов, чем разговоры о них. От Люсии ты, конечно, таиться не станешь. Стану. Это наш с тобой маленький секрет. Храни его. Когда можно будет открыться, я дам тебе знать. Ну, а Джин? От нее ведь не скроешься. Такая она проницательная и вездесущая. Если она узнает. Куда же мне деваться от гувернантки, которая столь щедро одарена? Что она увидит, то увидит. Ничего не поделаешь. Ну, мне пора. Поцеловав сестру и улыбаясь своим мыслям, Ковентри вскочил на коня и сорвался с места. Опешившему груму оставалось только глазами хлопать. Вернулся Ковентри к обеду. Возбужденный быстрой ездой и хлопотами, он не сумел напустить на себя обычное безразличие и не раз и ни два удивлял домашних, поднимая темы, к которым прежде не проявлял ни капли интереса. Люсия не знала, что и думать. Миссис Ковентри радовалась. был еле сдерживалась, чтобы не выдать маленький секрет. Зато Джин сохраняла спокойствие, всем своим видом, как бы говоря, что ж, понимаю, однако скоро вам и это наскучит. Её вид раздражал Ковентри сильнее, нежели он был готов признать. Он решил вести себя так, чтобы безмолвное пророчество мисс Мьюр не сбылось. — Джеральд, ты уже ответил мистеру Сиднею? спросила Белла, когда после обеда все удалились в гостиную. — Нет, — сказал Ковентри, меряя шагами комнату. «Я спрашивала, потому что сейчас вспомнила. Нед в последнем письме прислал записку для мистера Сиднея. Думал, что ты знаешь его адрес. Вот эта записка. Что-то насчет лошадей. Пожалуйста, Джеральд, отправь ее мистеру Сиднею». Белла протянула брату записку. «Отправлю прямо сейчас», — пробормотал Ковентри. Он сел к столу, черкнул несколько строк, запечатал конверт и позвонил, чтобы письмо забрали. после чего опять стал ходить по гостиной, поглядывая поочередно на трех молодых леди и отмечая, сколь различные выражения их лиц. Люсия сидела в сторонке и притворялась, что увлечена книгой. Безупречные черты ее лица были напряжены в усилии изобразить безмятежность, но на самом деле изображали надменность, ибо гордость не давала Люсии показать, сколь сильно болит ее сердце. Белла прилегла на кушетку и задремала. Разрумянившаяся, по-детски не сознающая своей прелести, она вызывала в Джеральде умиление. Мисс Мьюр устроилась в эркере в низком кресле. Перед нею стояли пяльцы. Она вышивала с грацией и усердием, на которые приятно было смотреть. В последнее время, благодаря щедрости своей воспитанницы, мисс Мьюр отказалась от черного цвета в одежде. Сегодня ее светлую кожу и золотистые волосы очень выгодно оттеняло бледно-голубое платье из нежного муслина, в пышных складках которого спрятались ее колени. С туго заплетёнными косами было покончено. На лбу и висках мисс Мьюр пушились мягкие локоны. А вся масса волос была убрана в жгут, венчавший ее изящную головку. Мысок крошечной ножки виднелся из-под подола. Время от времени мисс Мьюр нетерпеливо встряхивала рукой, словно ей мешал спадающий рукав. И тогда можно было заметить белизну и округлость её локотка. Охотничья собака лежала рядом. Из сада лился солнечный свет, процеженный сквозь древесные кроны. Джин Мьюр скромно улыбалась своим мыслям. Под ее искусными пальцами на ткани обозначались цветы и листья. Словом, Очаровательная выходила картинка. Редкий мужчина не задержал бы на ней взора, не проникся бы женственной прелестью героини и не отдал бы ей своего сердца. Подле мисс Мьюр стоял стул, и Джеральда, который мерил шагами гостиную, так и подмывала его. Он устал от мыслей, ему хотелось отвлечься наблюдениями за мисс Мьюр, чье лицо было так подвижно и выразительно — чей голос, столь богатый различными интонациями, хотелось слушать. Наконец, хотелось понять природу ее чар, что столь искусно воздействовали на него против воли. Не раз и не два Джеральд отклонялся от курса, готовый сесть, но присутствие Люсии удерживало его, и он либо бросал ласковое слово собаке, либо смотрел в окно, объясняя этими предлогами заминку и возвращался на свой привычный маршрут. В лице кузины он видел упрек, однако в последнее время в ее манерах появилось нечто столь отталкивающее, из-за чего Джеральд не имел желания вернуть былую простоту общения. Всячески показывая, что ничем не связан с Люсией, он демонстративно не замечал ее. То, что происходило в гостиной, можно было назвать состязанием. Две женщины чувствовали, что сейчас решается, у которой из них больше власти над этим мужчиной. Люсея предприняла несколько попыток завязать беседу. Она старалась говорить дружелюбно и открыто, но ее напряженность отталкивала, и Ковен, придав вежливый ответ, снова погружался в безмолвие. Джин выбрала другую стратегию. Она апеллировала к взору и слуху, являя собой приятное зрелище — и, периодически, словно забыв, что она здесь не одна, принималась тихонько напевать, да еще бросала на Ковентре робкие взгляды. Полузадумчивые, полуозорные, они будоражили кровь сильнее, чем грациозность фигурки или сладость голоса. Наконец, сочтя, что достаточно долго терзает Люсию и искушает ее кузена, мисс Мьюр закрепила свое превосходство над соперницей. причем выбрала способ — который ошеломил Люсию, которая ничего не знала о тайне рождения мисс Мьюр. Эта тайна как раз и сыграла решающую роль в завоевании сердца Джеральда Ковентри. Джин позволила клубочку шелковых ниток соскользнуть со своего подола на пол, так, чтобы он подкатился к ногам Ковентри. Клубочек был пойман и возвращен с живостью, которая добавила грации этой пустячной услуги. Принимая беглеца, мисс Мьюр произнесла напрямик, зная, что Ковентри легко взять именно прямотой. «Мне кажется, вы устали. Однако, если вам необходима физическая активность, направьте свою энергию в нужное русло. Приведите в порядок рабочую корзинку вашей матушки. Смотрите, как перепутались шелковые нитки. Миссис Ковентри будет очень приятно узнать, что вы распутали их, как бывало делал ваш брат». «Геракл за прялкой!» — рассмеялся Ковентри и занял вожделенный стул подле мисс Мьюр. Имеется в виду период жизни Геракла в рабстве у царицы Амфалы, которая заставляла героя носить женское платье и заниматься женской работой. Джин поместила корзинку к нему на колени. Он заглянул в нее, смущенный своей задачей. Тогда Джин откинулась в кресле и тихо рассмеялась. «Услада для ушей!» Люсия сидела как громом пораженная. Ее гордый и праздный кузен повинуется гувернантке, да еще и наслаждается этой ролью. Через десять минут Ковентри забыл о Люсии, словно она находилась от него за многие мили. Джин была на высоте, а поскольку обращалась она с молодым хозяином как с сровней, от ее прежней робости и скованности не осталось и следа. Впрочем, она то и дело опускала взор и либо вспыхивала, либо бледнела. А на язычке у нее замирали остроумные реплики. Это случалось, когда Ковентри невольно засматривался в ее ясные глаза, которые однажды в постановочной минутной трагедии озарили его нежностью. Джеральд не мог забыть этого взора. Ни он, ни Джин. не заговаривали о вечере живых картин. Но воспоминания о нем казалось, преследовали обоих и добавляли тайные прелести текущему моменту. Люсия терпела эту сцену из последних сил. Наконец, с видом оскорблённой принцессы, она покинула гостиную. Ковентри остался, а Джин притворилась, что не заметила ухода Люсии. Белла крепко спала. Через некоторое время... Ковентри поймал себя на том, что внимает мисс Мьюр. Как и когда это случилось, он и сам не понял. Печальная история ее жизни была преподнесена ему весьма умело. Рабочая корзинка соскользнула на пол. Ковентри этого даже не заметил. Собаку отогнали. Подавшись к мисс Мьюр, Ковентри ловил каждое слово, произносимое приглушенным голосом. Девушка повествовала... о лишениях, одиночестве и печалях своей коротенькой жизни. Посреди особенно трогательного эпизода она вздрогнула, умолкла и уставилась прямо перед собой. ее лицо напряглось и выразило крайнюю степень неприязни. Встретив взгляд Ковентри, мисс Мьюр скосила глаза на окно и произнесла. «За нами следят». «Кто следит?» вскинулся Ковентри. «Не волнуйтесь, ничего не говорите, пусть это будет на совести шпиона. Я к такому привыкла». «Зато я не привык и привыкать не собираюсь. Кто это был?» Пылко возразил Джеральд. Джин многозначительно улыбнулась, ибо ветром на террасу вынесла обрывок розовой ленты. Черная тень скользнула на лицо молодого человека. Он вскочил. вышел через французское окно и бросился в сад. Джин тихонько смеялась, наблюдая, как Ковентри быстро удаляется, не забывая заглядывать во все зеленые уголки. «Вот счастливый случай, его-то и не хватало для вдохновения», — думала Джин Юр, не сводя глаз с розовой ленты. «Да-да, дрожайшая миссис Дин, теперь вы поймете, что шпионские игры только во вред вам и вашей госпоже». Предупреждать вас я не намерена. Вы будете расхлебывать эту кашу, хотя видит Бог. Мне совсем не хочется создавать проблемы такой достойной женщине, как вы». Вскоре послышались шаги Джеральда, и не только его. Джин задержала дыхание. Ей важно было уловить слова, которые скажет Джеральд. «Итак, ты настаиваешь, что сама шпионила за мной, и твоя госпожа к этому не причастна. Допустим. В таком случае я закрою глаза на твой поступок, хотя не верю тебе. Передай мисс Бьюфорд, чтобы пришла в библиотеку. Мне нужно ей кое-что сказать. Теперь иди, Дин. И если желаешь остаться в моем доме, впредь будь осторожна». Горничная удалилась, а молодой человек вошел в гостиную, кипя от гнева. Надо было мне промолчать. Но это было так неожиданно, что слова сами вырвались — И вот вы сердитесь, а я стала причиной новых неприятностей и бедной мисс Люсии. Простите меня, как я прощаю ее, и давайте забудем этот инцидент. Я давно привыкла к постоянному надзору за собой, а мисс Люсию можно только пожалеть, ведь всякая ревность мучительна, даже беспочвенная». Молвила Джин, словно укоряя саму себя. Я не в силах забыть бесчестный поступок и намерен положить конец слежке. Мы с моей кузиной не жених и невеста, о чем я уже говорил вам. Тем не менее, вы, как и вся семья, похоже, склонны считать меня помолвленным. До сих пор леность мешала мне расставить точки над «и». Но теперь я это сделаю и докажу, что свободен». Произнося слово «свободен», Ковентри метнул на Джин взгляд, возымевший весьма странное действие. Джин побледнела. Иголка выпала из ее рук. В глазах, следом за внезапной надеждой, появилось выражение боли и жалости. Джин отвернулась и сочувственным тоном пролепетала. «Бедняжка Люсия!» Услышав, сколь возвышенным состраданием исполнен вздох Джин, Ковентри тоже внутренне вздохнул, и почти раскаялся за свою решимость. Затем взгляд его остановился на девушке, что была рядом. Одинокая, она искренне сочувствовала своей сопернице. Как тут было не воспылать! И вот внезапное пламя вспыхнуло в глазах Ковентри, маску холода сорвал жаркий вихрь, твердый голос дрогнул, и очень тихо, очень проникновенно Ковентри произнес: «Джин, я пытался полюбить Люсию, но не смог. Разве честно будет, если я женюсь на ней лишь для того, чтобы порадовать мою семью, а сам на всю жизнь останусь несчастным? Она красивая и добродетельная, она нежно вас любит. Неужели для нее нет надежды?» — спросила Джин. «Не малейший», — отрезал Ковентри. Но разве вы не могли бы полюбить ее со временем? Вы такой волевой человек, да и большинству мужчин эта задача не показалась бы трудной. Нет, не смог бы, ибо мною управляет нечто посильнее моей воли». «Что же это?» Потемневшие глаза Джина остановились на лице Ковентри, выражая самое невинное удивление. Ковентри потупился и быстро сказал Я не смею открыться вам. Пока не смею. Простите, мне не следовало спрашивать. Не слушайте меня, я вам не советчица в этом деле. Скажу одно. По-моему, любой мужчина, чье сердце свободно, был бы рад жениться на такой прекрасной девице, как ваша кузина. Мое сердце занято. ковентре приблизился к Джин на шажок и заговорил со страстью. — Джин. «Я не могу молчать, выслушайте меня. Я не люблю и никогда не полюблю свою кузину, потому что влюблён в вас». «Замолчите!» Джин вскочила и вскинула руку. «Я не стану слушать вас, пока вы связаны обещанием с другой женщиной. Вспомните об упованиях вашей матушки, о надеждах Люсии, о прощальных словах Эдварда, о собственной своей чести и о моей незавидной доле». «Вы забываетесь, мистер Ковентри. Взвесьте хорошенько все эти факты, прежде чем говорить. Подумайте, чего будет стоить подобный шаг. И примите в расчет мое положение, прежде чем обидеть меня скоротечной страстью и пустыми клятвами». «Я все учел и обдумал. Я знаю, какова будет цена. И я клянусь, что желаю просить вашей благосклонности столь же смиренно и честно», как просил бы благосклонности любой знатной и богатой леди. Вы упомянули мою честь. Но разве я пятнаю ее любовью к той, что равна мне по статусу? Вы упомянули свою незавидную долю. Но бедность сама по себе не порог. Вы же несете ее с таким достоинством, что она делается прекрасной. Конечно, прежде чем объясняться с вами, мне следовало поговорить с Люсией. Я просто потерял контроль над собой. «Моя матушка к вам привязалась и будет рада нашему счастью. Эдвард простит меня. Должен простить, ибо я старался. Очень старался, но любовь оказалась сильнее. Ответьте, Джин, могу ли я надеяться?» Ковентри схватил ее за руку, его лицо пылало, в голосе были нежность и страсть. Однако ответа не последовало, ибо Джин, повернув наконец к Ковентри лицо, на котором явственно читались девичий стыд и робкая любовь, вдруг увидела в дверном проеме чопорную, безупречную горничную Люсии. И секундное молчание нарушил ее резкий голос. «Мисс Бьюфорд ожидает вас, сэр!» «Ступайте, ступайте немедленно и будьте с ней добры. Ради меня, Джеральд!» — прошептала Джин, и быковин словно оглох и ослеп ко всему, Кроме ее голоса и ее лица. Подавшись к Ковентри, чтобы прошептать эти слова, Джин коснулась щекой его щеки, и он поцеловал ее страстно, невзирая на присутствие горничной, и шепнул в ответ: «Моя малютка Джин, ради вас я буду кем и чем угодно». Мисс Бьюфорд ждет. Передать ей, что вы придете, сэр? Сурово повторила бледное от негодования горничная. Да, да. «Я сейчас! Ждите меня в саду, Джин!» И Ковентри поспешил к Люсии, страшась объяснения с нею и в то же время желая сбросить его бремя. Едва за ним закрылась дверь, как Дин прошествовала к мисс Мьюр. Ее трясло от ярости. Надавив мисс Мьюр на плечо своей тяжелой рукой, Дин процедила. «Этого я и ожидала от такой интриганки. Я за вами давно слежу!» «Да только вы меня всюду опережали! А уж как, я старалась вам игру подпортить!» «Думаете, теперь он ваш?» «Как бы не так! Я этого не допущу! Не будь я эстардин! Да и сэр Джон не допустит!» «Уберите вашу руку и обращайтесь со мной с должным почтением, или получите расчет. Известно ли вам, кто я?» Джин расправила плечи и приняла надменный вид, который впечатлил горничную, Намного сильнее, чем слова. Я дочь Леди Говард, а если пожелаю, стану женой мистера Ковентри. Эстердин попятилась, обескураженная, но неубежденная. Вышкаленная служанка и добродетельная женщина она боялась переступить границы почтительности и зайти слишком далеко. Это повредило бы ее госпоже в той же мере, в какой и ей самой. Не вполне веря Джин, и ненавидя ее более, чем когда-либо, Эстер Дин, сделав Книксон, скроила почтительную мину и смиренно молвила. «Прошу прощения, мисс. Ежели бы я знала, я бы себя иначе вела. Да только ведь известно, что гувернантки часто разлад в семейство вносят. Откуда же доверию-то к ним взяться? Я не вмешиваюсь. Упаси Господь, и грубить вам не хотела». Это все ради бесценной мисс Бьюфорд. Одно дозвольте сказать. Мистер Ковентри не по-джентльменски поступает. Думайте, что вам угодно. Только примите совет. Помалкивайте, если хотите и дальше служить в этом доме. Я пока не сказала «да» мистеру Ковентри, но полагаю, что он имеет право не принимать выбор, навязываемый ему родными». Да и мисс Бьюфорд едва ли захочет выйти за человека, который женится на ней из жалости, из сострадания к ее несчастной любви. И мисс Мьюр с безмятежной улыбкой покинула гостиную.